Рядом в ползада пристроился и о чем-то с ним шушукался дворник с Дусиного двора. Завидев Дусю, дворник отвернулся, встал и, будто бы посрочно представившиеся надобности, вышел. Городовой, приветший Дусю, усадил ее на ту же скамью, а сам, на ходу вытаскивая ее паспорт из-за обшлага шинели, направился куда-то во внутренние помещения. «Не теряя времени!» Сашка придвинулся поближе к Дусь. Дуся молчала, не удостоив его взглядом, отодвинулась. Сашка снова придвинулся, она снова отодвинулась. И так продолжалось, пока Сашка не загнал ее на самый краешек скамьи. Тогда Сашка галантно ухмыльнулся, по-военному приложил ладонь к шапке нос. «Как вы себя изволите чувствовать?» «Мадемуазель Грибунина» Дуся не ответила. Она осмотрела прямо перед собой на государя императора в половину натуральной величины, на дежурного околоточного, который, по-видимому, был в курсе Дусиного дела и наблюдал поэтому встречу бывших любовников с живейшим интересом. Невоспитанно поступать, изволите, мадамочка, с мягким укором продолжал Сашка, упиваясь своим торжеством. Вас знакомый молодой человек вежливо спрашивает, и снова Дуся промолчал. Против кого пойти захотела? Не выдержал и перешел на ты, Сашка. Против Сашки Терентьева? Это ж подумать только. Это что? Кишка-танкас, мамзелечка. И что это ты, спрашивается, Варвару-великомученицу из себя корчишь? Продала своего Егора. Продала ведь, как Иуда какая. А теперь вот и билетик желтенький схлопотала, потому что ты кто есть такая? Ты есть сейчас... Российской империи шлюха, шлюха и Иудас. Дуся с тем же каменным лицом повернулась наконец к Сашке и плюнула ему в лицо. Поначалу Сашка хотел ее ударить, он уже даже размахнулся, но Дуся смотрела на него, не шевельнувшись, с отвращением, как на какую-то гадину, и тогда Сашка при всей его тупости все же придумал нечто более страшное, чем удар по лицу. Он вынул носовой платок, спокойно его развернул, тщательно вытер плевок, потом, брезгливо держа его на весу двумя пальцами, отнес в угол, швырнул в мусорный ящик, спокойно вернулся на место, снова уселся рядом с Дусей и громко, чтобы всем в этом помещении хорошо слышно было, сказал ничего -с, «Ты еще пока что не заразная». А за то, что ты образованному человеку в лицо хакаешь, за это тебе Господь Бог еще свое слово скажет. «А я тебя прощаю, как православный христианин. Потом Дусю вызывали к какому-то полицейскому чину, и дворник, стараясь не смотреть в Дусину сторону, давал показания насчет Дусиного поведения – Он подтвердил, что Грибунина Евдокия, начиная с Нового года, не раз и не два, а многократно возвращалась домой поздней ночью на извозчике. Привозили ее всегда мужчины, и эти мужчины всегда и платили извозчикам. А кто они, те мужчины, были, тому он, дворник, неизвестен, потому как он один, а народу к их нему большому дому подъезжает на извозчиках масса. Всех не упомнишь. Тем более в ночное время разве разберешь лицо? Видно, что мужчина, а не баба, и на том спасибо. Он только что может сказать определенно. Платила не девица Грибунина Евдокия, а мужчины. А в наше время мужчина зря девушку на извозчиках не катает, если это только не настоящая барышня. Дусю дворник, конечно, настоящей барышней не считал. Быть может, он и вспомнил бы, что привозил Дусю на извозчике, за исключением одного единственного раза, все один и тот же мужчина, присутствовавший в соседнем помещении Александр Терентьев. Но связываться с агентом охранного отделения дворник не рисковал. У него были основания опасаться конфликтов с такими влиятельными государственными деятелями. Опрошенный по тому же делу крестьянин. Дмитровского уезда Терентьев, Александр Терентьев, сын, на которого в свое оправдание ссылалась Грибунина Евдокия, чистосердечно признал, что действительно был грех, привез он как-то раз девицу Грибунину на извозчике до ее дома. Но узнав в скорости от верных людей, что он и девица Грибунина Евдокия, вовсе не девица, а даже, наоборот, имеет незаконно рожденного сына, воспитываемого в воспитательном доме, и что она, таким образом, оказалась женщиной предосудительного поведения, от дальнейших своих в отношении он и девицы Грибуниной планов отказался в брак с ней вступать, передумал, а вступать во внебрачные отношения с женщиной ему не позволяет совесть, а также должность, на которой он имеет честь состоять. Пока шел допрос, явилась приглашенная тем же городовым мадам Бычкова. Она подтвердила, что ей действительно было известно о предосудительном прошлом девицы Грибуниной, но одна высокопоставленная дама рекомендовала ее для работы в заведении мадам Бычковой, поручилась за ее дальнейшее примерное поведение и не ошиблась в своем поручительстве. Сашка был потрясен таким предательством со стороны Бычковой, с которой у него каких-нибудь два часа тому назад был достаточно острый разговор. После статьи в газете и скандального судебного процесса было не так уж трудно застращать ее излишним вниманием к незавидному положению ее малолетних учениц. Меньше всего мадам Бычкова была заинтересована в полицейских протоколах или, от чего совсем уже, боже, сохрани, новых газетных заметок. Поэтому Лукерия Игнатьевна, опасаясь козней Сашки Терентьева, согласилась поддержать обвинения, выдвинутые против Дуси анонимным заявителем. Но по зрелом последующем размышлении она пришла к выводу, что для репутации, а, следовательно, и прибыли ее заведения, официальное признание одной из двух ее мастериц проституткой было бы тяжелым, почти непоправимым ударом. Уж лучше было выделить какие-то дополнительные суммы для ублаготворения нужных полицейских чинов, чем выдавать Дусю, а вместе с нею и судьбу заведения такому опасному шантажисту, как этот Терентьев. Еще минуту тому назад Дуся смотрела на Лукерию Игнатьевну как на последний и самый тяжкий камень, который потянет ее на дно. Теперь она видела в Лукерии Игнатьевне самую справедливую, самую добрую и самую мужественную свою защитницу, потому что ведь Идуся понимала, что даже для Лукерии Игнатьевны такой человек, как Сашка, может представлять известную опасность. Такие господа, как Терентьев, с их непонятными, не всегда прослеживаемыми связями, представляли для дворников немалую угрозу, и все же всего пугающего Сашкиного воздействия не хватало, чтобы перетянуть могущественные связи с чинами второй мясницкой части, жилички его дома, Лукерьи Игнатьевны Бычковой. Дворник дрогнул, и теперь уже, старательно отводя глаза не от Дуси, а от Сашки, покорно признал, что очень может быть он и ошибся, и привозил Дусю домой на извозчике все время один и тот же человек — чем-то напоминающий ему свидетеля Александра Терентьева, да и было всего подобных случаев не то два, не то три. Теперь уже и дежурный околоточный смотрел на Сашку без тени улыбки. Дуси вернули паспорт, посоветовали в дальнейшем вести себя осмотрительней. Лукерия Игнатьевна ушла благодарить пристава, А к тем временем улучил подходящую минуту, загнал Дусю в угол и зашептал «Радуешься! А ты, Дусечка, рано еще радуешься! Еще никому не известно, что ты, Иуда подлатая Егора собственными ручками на каторгу выдала!»